Глава шестьдесят девятая «Дыши!» Кэлен выдохнула сельфиду, вдохнула обычный воздух и хлопнула Кару по спине. «Дыши, Кара! Давай, выпускай сельфиду и дыши!» Кара наклонилась вперед, выпустила сельфиду из легких и с неохотой втянула первый глоток воздуха. Кэлен по опыту знала, как это тяжело. Всю дорогу Кара крепко держала Ричарда и Кэлен за руки. Она посмотрела на них и глуповато улыбнулась. Это было чудесно. Ричард помог ей и Кэлен спуститься. Кэлен поправила нож и узел за спиной. — Вы там, куда желали попасть, — сказала Сельфида. — Сокровище Джакопа. Пригнувшись, чтобы не удариться головой о низкий свод, Ричард обвел взглядом пещеру. — Что-то я не вижу никаких сокровищ. «Они в соседней пещере», — объяснила Кэлен. «Кто-то нас ждет. Здесь оставлен горящий факел». «Ты правда готова ко сну?» — спросила Ричард Сильфиду. «Да, хозяин. Я жду, когда воссоединюсь с моей душой». Мысль о том, что волшебники сделали с женщиной, которая раньше была Сильфида, заставила Кэлен поежиться. «А тебе не будет неприятно снова проснуться?» «Нет, хозяин, я всегда готова доставлять удовольствие!» Ричард кивнул. «Спасибо за помощь, мы у тебя в долгу. Приятного сна!» Он скрестил запястье, закрыл глаза и призвал магию. Сияющее серебристое лицо, в котором отражался огонь факела, стало таять. Серебро браслетов сверкало так ярко, что Кэлен видела их обратную сторону сквозь запястья Ричарда. Соприкасаясь, они образовывали замкнутую двойную петлю, символ бесконечности. Сельфида оплавилась, словно свечка, растворилась в ртутной жидкости и, наконец, исчезла в глубине колодца. Ричард взял факел, и они пошли по низкому коридору, который привел их в просторную пещеру. Кэлен обвела ее рукой. «Сокровище Джакопа!» Ричард поднял факел повыше, и пламя тысячу искр отразилось в золотых самородках и слитках. «Неудивительно, почему это место так называется», — заметил Ричард. Потом он показал на полке. «Похоже, тут что-то лежало». Кэлен посмотрела туда. «Когда я была здесь раньше, эти полки были забиты свитками». Она принюхалась. «Не хватает еще кое-чего. Раньше здесь омерзительно воняло, а сейчас никакой вони». На полу валялась кучка золы. Кэлен потрогал ее носком башмака. «Не понимаю, что здесь произошло». Они прошли по следующему коридору и вышли наружу. Начинался рассвет, и края облаков горели золотом, более ослепительным, чем сокровища Джакопа. Перед ними простирались зеленые луга, и пахло свежестью. «Похоже, на равнины Азрита — сказала Кара. «Пока их не опалил жар летнего солнца». Кэлен взяла Ричарда за руку и повела по тропе, ведущей в деревню Люди Тины. Это было прекрасное утро для прогулки. Это был замечательный день для свадьбы. Еще издали они услышали рок от барабанов. Песни и смех оглашали окрестности. — Похоже, у людей тины пиршество, — заметил Ричард. — Интересно, по какому поводу? По голосу чувствовала, что ему не по себе, и Кэлен понимала, почему. Обычно пиршества устраивались перед сборищем. Чандалин встретил их недалеко от деревни. На нем была шкура койота, а волосы густо вымазаны грязью. За поясом у него был его лучший нож, а в руках лучшее копье. Чандалин шагнул вперед и хлопнул Кэлен по щеке. Силы, исповедницы, Кэлен!» Ричард едва успел остановить Карл. «Спокойнее», — прошептал он. «Мы же говорили тебе. Это у них такой обычай приветствовать гостей». Кэлен ответила ему такой же пощечиной. «Силы Чандалину и людям Тины!» «Так хорошо вернуться домой!» Она показала на шкуру койота. «Ты теперь старейшина?» Он кивнул. «Старейшина Бригендерин умер от лихорадки. Выбрали меня?» Кэлен улыбнулась. «Мудрый выбор». Чандалин подошел к Ричарду и долго его разглядывал. «Когда-то они были врагами». Наконец, Чандалин хлопнула Ричарда по щеке, сильнее, чем Кэлен. «Силы?» Ричарду с характером. «Хорошо, что ты вернулся». — Рад, что ты женишься на матери исповедницы. Иначе она выбрала бы в мужья Чандалина. Ричард хлопнул его в ответ. — Силы, Чандалину! Спасибо, что защищал Кэлен во время вашего путешествия. Он показал на Кару. — Это наша подруга и защитница, Кара. Чандалин тоже был защитником своих людей, и это слово много для него значило. Он задрал подбородок и заглянул ей в глаза. Потом ударил ее еще сильнее, чем Кэлен и Ричарда. Силы защитницы Кари. К счастью, Кара была без своих перчаток, обшитых железом. Она так сильно его ударила, что будь на ней перчатки, она сломала бы ему челюсть. Чандалин покрутил головой и ухмыльнулся. «Силы Чандалину!» – сказала Кара и повернулась к Ричарду. «Мне нравится этот обычай». Она протянула руку и потрогала шрамы на груди у Чандолина. «Очень хорошо. Вот этот просто загляденье. Боль, наверное, была умопомрачительная». Чанделин нахмурился и на своем языке спросил у Кэлин, «Что значит последнее слово?» «Оно значит, что тебе, наверное, было очень больно», — ответила Кэлен. Она учила Чанделина своему языку, но он знал еще не все слова. Чандалин с гордостью усмехнулся. «Да, мне было очень больно. Я плакал и звал свою мать». Кара посмотрела на Кэлен. «Он мне по душе». Чандалин оглядел ее с ног до головы. «У тебя красивая грудь». Эйджел прыгнул Карю в ладонь. Кэлен предостерегающе положил руку ей на плечо. «У людей Тины другой взгляд на вещи», – прошептала она. Когда он так говорит, то имеет в виду, что ты здоровая, сильная женщина, способная выносить и вырастить здоровых детей. Для них это большой комплимент. Она наклонилась ближе и понизила голос, чтобы не услышал Чандалин. Только не вздумай сказать ему, что хотела бы видеть его без грязи на голове. У них это означает предложение зачать от него детей. Кара приняла все это к сведению. Потом она повернулась к Чандалину и, расстегнув пару пуговиц, показала ему страшный шрам на боку. «Это было тоже очень больно, совсем как тебе», — Чандалин хмыкнул с видом знатока. «Спереди у меня было много шрамов, но магистр Рал их убрал. Это позор, некоторые из них были просто загляденья». Ричард и Кэлен шли позади Чандалина и Кары, которые увлеченно показывали друг другу свое оружие и говорили о ранах. На Кару произвели впечатление его познания. «Чандалин», — спросила Кэлен, — «что у вас происходит? По какому поводу пир?» Он посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Это свадебный пир. По поводу вашей свадьбы». Кэлен и Ричард переглянулись. «Ну, откуда же вы знали, что мы приедем играть свадьбу?» Чандалин пожал плечами. «Птичий человек», — сказал. Когда они вошли в деревню, их окружила толпа людей, жаждущих обменяться с ними приветствием. Савидлин хлопнула Ричарда по спине, а его жена Везелин по очереди обняла и расцеловала их с Кэлен. Их сын Сидин цеплялся за ногу Кэлен и что-то лопотал на своем языке. Ричард и Кара не понимали ни слова. В племени Тины только Чандалин говорил на их языке. «Мы приехали, чтобы сыграть свадьбу», — сказала Кэлен, обращаясь к Везелин. «Я привезла то красивое платье, которое ты для меня сшила. Надеюсь, ты помнишь, что я просила тебя стоять со мной рядом?» Везелин просияла. «Я помню». Кэлен увидела человека с длинными серебряными волосами, одетого в штаны из оленей кожи и такую же куртку. Она наклонилась к каре. Это их вождь. Птичий человек приветствовал их легкими ударами, как почетных гостей, а потом отечески обнял Кэлен. «Лихорадка прошла. Дух нашего предка, должно быть, помог тебе». Кэлен кивнула. «Я рад, что ты дома. С удовольствием обвенчаю вас с Ричардом. Все уже готово». «Что он сказал?» – спросил Ричард. «Все готово к нашей свадьбе». Ричард нахмурился. «Мне не по себе, когда люди знают то, что мы им не говорили». «Ричард с характером недоволен? Ему не нравятся наши приготовления?» «Нет, не в этом дело», – сказала Кэлен. «Все замечательно. Просто мы не можем понять, как вы догадались, что мы приедем именно сегодня. И Еще позавчера мы сами об этом не знали». Птичий человек показал в сторону помоста, укрытого навесом. «Тот человек, — сказал нам. «В самом деле, — переспросил Ричард, когда Кэлен перевела, и нахмурился еще больше. «Что ж, я думаю, надо взглянуть на человека, который, кажется, знает о нас больше, чем мы сами».